Люба возвращалась домой от Олега на метро. Она почти сразу после нескольких первых недель отказалась от того, чтобы оставаться у него на ночь, и договаривалась с Владиславом, что он не будет задерживаться на работе, а она вернётся часов в 11. И если дети или родители будут спрашивать, она у подруги. Ей не нравилось ночевать у Олега, она не видела в этом никакого смысла. потому что сексуальная составляющая этих встреч не требовала так много времени, а больше делать вместе им было нечего. После первого месяца угара Люба обнаружила, что её любовник глуповат, мало читал, и разговаривать с ним было не о чем. Ну, можно было по сплетничать о сотрудниках планового экономического отдела или отдела снабжения, но ведь этим можно заняться и на работе, в курилке, например, или в столовой во время обеда. Можно было обсудить просмотренную по телевизору передачу, но ведь для этого надо было как минимум вместе посмотреть телевизор. Иногда они это делали, но каждый раз Лю была вила себя на мысли о том, что рисковать спокойствием детей и родителей ради того, чтобы просидеть час или два у экрана в чужой квартире это такая глупость, что даже страшно становится. Телевизор можно смотреть и дома, вместе с мужем и детьми. Что и давали эти встречи. Ничего, кроме удовлетворенного самолюбия. Но и это немало. Во всяком случае, на ночь оставаться она перестала. Перед выходом из квартиры Олега она, как обычно, позвонила домой, узнала, все ли в порядке и сказала, что через час приедет. Первую половину пути домой Люба проделала в приподнятом настроении, которое всегда охватывало её при виде восторженных и жадно горящих глаз Олега, и которое держалось довольно долго, если удавалось правильно уловить момент и вовремя уйти, не дожидаясь, пока его общество наскучит ей и начнёт тяготить. На середине пути, однако, её хватила неясная тревога, которая непонятно откуда взялась, И так и не отпустила до самого конца, пока она не вошла в свою квартиру. Радислав встретил её не в домашнем спортивном костюме, а полностью одетой. Он хочет поехать к Лизе, подумала Люба и удивилась тому, что ревность так и не оставила её. Несмотря на договор и его джентльменское соблюдение, несмотря на Олега, несмотря ни на что, ей было неприятно. В самом деле, зачем ему терять целую ночь, если я уже дома, а дети спят? Имеет право. Уходишь? спросила она, как можно равнодушнее. Люба, мама в больнице, срывающимся голосом сказал он. Клара Степановна, что с ней? Твоя мама. Её увезла скорая. Николай Дмитрич поехал с ней. Ты не раздевайся, я уже вызвал такси, сейчас мы тоже поедем. Люба почувствовала, как подгибаются ноги. Что с ней? с трудом двигая губами, спросила она. Врачи со скорой сказали, что точно можно будет сказать только в больнице, но по всей симптоматике похоже на большой камень в желчном пузыре. Если это действительно так, и если камень сдвинулся, то необходима экстренная операция. А как же дети? беспомощно пролепетала она. Коля уже достаточно взрослый, чтобы побыть с Лёлькой. Я его разбудил, всё объяснил, и он пообещал, что будет караулить сестру, чтобы она не испугалась, что нас с тобой нет дома. Пойдём. Такси уже стояло у подъезда. Они уселись рядом на заднее сиденье, и Люба знакомым жестом взяла Радислава за руку, как привыкла делать с давних пор в минуты волнения, напряжения или тревоги. Взяла и тут же собралась отдёрнуть. Теперь они чужие. Теперь они только делают вид на людях, что по-прежнему близки, а здесь, в темноте салона, за спиной у незнакомого таксиста притворяться незачем. Но Родислав крепко ухватил её руку и не отпускал всю дорогу до больницы. Я совершенно растерялась, тихонько призналась ему Люба. Помнишь, когда-то давно я тебе говорила, что если бы с моим папой случилась беда, я бы растерялась, а ты пришёл бы мне на помощь? и сделал всё как надо. Помню. Ты мне тогда не поверил. Это правда. Он негромко рассмеялся. Я тебе не поверил. Хотя поверить очень хотелось. Ты была так убедительна. Теперь ты видишь, что я была права. Ты и машину вызвал, и колю организовал, а я к месту приросла и собралась в обморок падать. Спасибо тебе. В ответ он только сильнее сжал её ладонь. У ворот ведущих на территорию больницы стояла служебная машина генерала Головина. Люба подошла к водителю. "Здравствуйте, Женя. Папа не выходил. Мне только позвонил в гараже, вызвал меня и передал, чтобы я приехала и ждал. Вот жду. А что случилось? С Николай Дмитриевичем что-то? Нет, с мамой. Они долго плутали по пустым коридорам, пока не обнаружили сидящего на обитой дерматином скамейке любиного отца. Ну что, кинулась к нему Люба. Ничего хорошего. Сквозь зубы процадил Николай Дмитрич. Камень пошёл. Готовятся делать операцию. Прямо сейчас, говорят, ждать нельзя. У мамы, оказывается, давно уже болело, но она терпела, ничего мне не говорила. А сегодня от боли сознание потеряла, и температура у неё под 40. Она с этой температурой 4 дня ходила. Внутри улью бы всё тряслось, но слёз не было. Был только ужас леденящий и одновременно обжигающий. Она присела рядом с отцом, положила голову ему на плечо. Пап, я вызову Тамару. Не смей, негромко, но твёрдо и зло произнёс Головин. Надо, чтобы она приехала. Не смей, повторил он. Но это не по-человечески, папа. Тамара мамина дочь. Пусть ты не считаешь её своей дочерью, это твоё право, но маминой дочерью она осталась. Пусть она приедет, папа, пожалуйста. Она имеет право быть рядом с мамой в такой момент. Я сказал нет. И никакого такого момента тоже нет. Маме сейчас сделают операцию, она поправится, и всё будет в порядке. Без желчного пузыря люди прекрасно живут долгие годы. Но Люба знала, что всё равно вызвать сестру не может, не вызвать Тамаре не простит, и мама тоже не простит. К ним вышел врач, молодой и худощавый, в высокой докторской шапочке. Николай Дмитрич, я не советую вам ждать здесь. Подготовка к операции и сама операция займут много времени. Уже очень поздно. Поезжайте домой. Я останусь, жёстким генеральским голосом ответил Головин. Это моя дочь и ее муж. Мы будем ждать здесь. — Ну, воля ваша, — вздохнул хирург. Радислав пошел за ним следом, и Люба видела, как они остановились и о чем-то разговаривали несколько минут. Потом Радислав вернулся. — Николай Дмитриевич, разрешите мне воспользоваться вашей машиной, — попросил он. — Я из дома без сигарет выскочил, а нам еще долго ждать. — Где ж ты сигареты в такое время найдешь? — вздернул брови головин. Все магазины и киоски давно закрыты, рестораны тоже. Они работают только до 11. Я до интуристы доеду, там до часу ночи открыто. Ну, поезжай, пожал плечами генерал. Люба отчётливо помнила, как Радислав дома положил в карман начитатую пачку столичных, потом взял ещё одну не распечатанную, но промолчала. Может быть, ему нужно позвонить из автомата Лизе? Возможно, он договорился с ней, пообещал приехать, она ждёт, а тут такое. Радислав уехал. Отец тяжело молчал, ничего не говорил, и Люба сидела рядом и с нетерпением ждала мужа. Ей казалось, что как только он появится, немедленно начнёт что-нибудь происходить, забегут врачи и медсёстры, маму будут оперировать, и уже совсем скоро выйдет усталый молодой хирург и улыбнётся им, низкодь Всё в порядке, операция прошла успешно. Поезжайте домой, а завтра привезите то-то и то-то. Минуты тянулись, отец молчал и ничего не происходило. В больничном коридоре, ведущем в операционную, стояла гнетущая тишина. Наконец появился Родислав. "Ничего нового", уныло сказала ему Люба. "Ждём — Давай выйдем на улицу, я покурю, а ты со мной постоишь, — предложил он. Люба послушно поднялась со скамейки, успев, несмотря на страх, удивиться, ведь Радислав только что пришел с улицы, неужели не мог покурить на крылечке один? — Или ему нужно сказать ей что-то очень важное? — Наверное, хочет отпроситься к Лизе. С неожиданной неприязнью подумала она. — В самом деле, чего ему тут с нами сидеть, когда можно поехать к любовнице? И с приятностью провести время. Сейчас будет просить, чтобы я прикрыла его перед папой, чтобы придумала какой-нибудь вырайон, например, что он вернулся домой к детям. Он собирается бросить меня даже в такой момент. На крыльце больничного корпуса Родислав достал сигареты, закурил. Лена напряжённо ждала, когда он заговорит. Любаш, я говорил с врачом. Он папе не сказал всей правды. Положение очень тяжёлое. Мама без сознания, и, кроме того, у нее плохая кардиограмма. Она, может, не выдержит общего наркоза. Но оперировать надо обязательно и срочно. Врач сказал мне, что надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Я взял на себя смелость вызвать Тамару. «Как? Когда ты успел?» «Я съездил на центральный телеграф и позвонил». Если что, Женя подтвердит папе, что я был в Энтуристии, это рядом. Женька и не заметил, что я на телеграф бегал. Тамара сказала, что прилетит первым же рейсом. Папа её убьёт, пробормотала Люба. Будет страшный скандал. Любаш, разве об этом надо сейчас думать? Сейчас надо думать о маме, о том, чтобы у неё всё обошлось. Если у мамы всё будет хорошо, Мы с тобой придумаем, как развести Тамару с Николаем Дмитриевичем, чтобы они в палате не столкнулись. Ведь мы теперь с тобой мастера по составлению хитрых графиков, правда? Он весело подмигнул ей и дотронулся до её плеча. А если всё будет плохо? мужественно спросила Люба и сама себе удивилась, как у неё язык повернулся сказать такое. Если не дай бог всё будет плохо, то папе будет уже ни до семейных ссор и тебе, и Тамаре. Давай надеяться на то, что этого не случится. Я не могу так, завопил Камень. Ты что, издеваешься? Что ты тянешь кота за хвост? Там человек между жизнью и смертью, а ты мне какие-то разговоры на крылечке пересказываешь. Говори быстро, чем дело кончилось? Ведь всё обошлось, правда? Скажи, что всё обошлось. Я, между прочим, ничего зря не пересказываю, обиделся Ворон. Я хочу тебе, идиоту, не отёсанному, показать, что твой Родислав вполне приличный человек и когда надо ведёт себя достойно. Он не глупый и не злой. Тебе, дураку, старому, должно быть приятно это слышать, а ты капризничаешь. И вообще не дави на меня. У меня тоже сердце есть и нервы, и они не каменные и не железные. Как? охнул Камен. Значит, всё плохо? Ворон молча кивнул и издал странный звук, похожий на всхлип. Как же так? Почему? Теребил его камень. У мамы Зины сердце не выдержало. Да нет, не в этом дело. Врачи очень хорошие попались. Они и с диагнозом не ошиблись, и с сердцем всё правильно сделали. Вызвали на операцию кардиолога и самого лучшего реаниматолога. Желчные пузыри удалили, а у Зинаиды тромб оторвался из закупорил артерию. У неё, оказывается, давным-давно был тромбофлебит. А она и не знала. Она же к врачам ходить не любила, здоровьем своим не занималась вообще. Аmojo в молодости промигрень впаривала, а настоящие болезни не лечила. Вот такая грустная история. А Тамара успела она приехать. Ворон отрицательно помотал головой. — Не успела. Она прилетела первым же самолётом, но всё уже было кончено. — Ой, как она убивалась! Ты себе представить не можешь. Даже больше кажется, чем Люба. Хотя Люба такая скрытная, вся в себе, ничего наружу не выставляет, ничего не показывает. С ней не угадаешь. А Тамара, как к Любе домой из аэропорта приехала... Так до самых похорон и прорыдала. — Надо же! — с удивлением заметил камень. — А мне казалось, что она к матери несколько прохладно относится. С детства ее дурищей называла, курицей безмозглой. — Не-е-е! — ворон снова мотнул головой. — Она ее любила. Хотя обзывала, конечно, по-всякому, но любила очень сильно. И знаешь, что она любит на похоронах, — сказала? Я говорит, всю жизнь буду благодарна маме за то, что она была такой, какой была. И в детстве обращалась со мной так, как обращалась, потому что это заставило меня научиться сопротивляться. И эта наука мне очень пригодилась в жизни. Я перестала бояться неудач, я никогда не боялась критики, потому что с детства привыкла к тому, что меня шпыняют и считают уродом. Если бы я не стала такой, какой стала, моя жизнь не сложилась бы так, как она в конце концов сложилась. А сложилась она очень и очень счастлива. У меня есть любимая работа, которая у меня хорошо получается, и есть любимый человек, который тоже меня любит. Больше для счастья мне ничего не нужно. И все это у меня есть только благодаря тому, что мама вырастила меня такой, какой вырастила. Я даже за оскомылок ей теперь благодарна, потому что... С детства приучалась к оскорблениям, и теперь меня ничто не берет. И так горько плачу я, потому что поняла это только сейчас. Если бы поняла хоть чуть-чуть раньше, я бы обязательно маме это сказала. А теперь она так никогда и не узнает, что я все поняла и очень ей благодарна. — А генерал наш как себя вел? — Ты насчет Тамары интересуешься? — Ну да. — Да. «Ясно, что он по жене горевал. Все-таки сколько они вместе прожили-то? Сорок третьего по семьдесят восьмой? Это выходит тридцать пять лет. Не кот начхал. А вот с Тамарой-то как?» «Никак. Он делал вид, что не замечает ее. Не разговаривал с ней, не обращался. А когда она к нему обращалась, не откликался. На похоронах это было как-то незаметно. Там никто особо друг с другом не общался». А на поминках он уже постарался, чтобы никому ничего в глаза не бросалось. Ты знаешь, что он сделал этот генерал? Ни в жизни не догадаешься. Он попросил Любу, чтобы та посадила Тамару на другом конце стола. Тогда незаметно будет, что он с ней не разговаривает. В общем, ужас. Вот ведь характер, а? Такой день, такое горе. А он помнит, что выгнал Тамару из дому и что она теперь ему не дочь. Другой на его месте примирился бы, обнялся бы с дочерью, расцеловался, простил. А этот нет. Кремень, а по-моему, просто самодур. Флегматично заметил камень.